Глава 3. Знакомство с ведьминым королевством Эдайн. Возвращение блудного супруга. Прошло 3 месяца с тех пор, как Юлиан сбежал от цветанки. Верный договору с демоном, он упорно двигался на юго-запад, надеясь, что внутренний компас не подводит, и каждый шаг приближает его к ночному королевству. Сомнения отпали, когда он оказался в Эдайне. Оба королевства имели между собой общую границу. Во всяком случае, так утверждали местные жители. Ну вот, обрадовался Юлиан. Всё вот одел. Добраться до ночного королевства, найти там храм рогатой луны и при этом не опоздать к празднику кровавой жатвы, что бы ни значило это дурацкое название. Правда, торговцы самые осведомлённые люди в практической географии. Мойс подпортили ему настроение, сообщив, что нужно от края до края пересечь территорию Дайна, чтобы добраться до границы начаного королевства. "Хм, подумаешь", быстро утешил Сён. "Ещё какая-то пара тысяч километров, и считай, Золотой ключик уже наш". Гораздо больше его удручало другое обстоятельство. Несмотря на жесточайшую экономию, деньги, полученные от девушки, потихоньку таяли. Чтобы оттянуть неприятный момент полного безденежья, Юлиан ночевал где придется. Это мог быть сток сена, дерево в лесу, заброшенная сыраюшка, сеновал или другая хозяйственная постройка, куда ему удавалось забраться потихоньку от хозяев. Благо затянувшаяся теплая осень еще позволяла такие ночевки на свежем воздухе, впрочем, не доставляющие ему никакого удовольствия. Вот и сегодня Проснувшись, он почувствовал, что тело привычно ломит от лежания на жёсткой лесной подстилке. Утренний философский настрой, ставший уже привычным, дал о себе знать и на этот раз. Эх, хорошо. Солнышко светит, птички поют, да и травка не подвела, зеленеет зараза. Сонно зевая, Юлиан сел и с удовольствием потянулся, чувствуя, как возвращается жизнь к онемевшим конечностям. зачесался живот, и он чирстхнулся, когда обнаружил на теле многочисленные растительные отпечатки, в основном от лапника, который служил ему лежаком. Блин, конечно, апартаменты в лесной гостинице обширны, но набору удобств оставляют желать лучшего. Ни тебе горячего завтрака, ни тёплой воды, чтобы помыться по-человечески. Интересно, почему всегда находятся дураки, которые бредят романтикой пеших путешествий. Вот личное я всё бы отдал за комфорт цивилизации, грустно подумал он. Припомнив свои мечты о Паланкине и прилегающих к нему мускулистых носильщиках, он вздохнул. Хорошо, что жёнушка хоть напоследок ращедрилась. Но кто же знал, что с женитьбой выйдет такой облом. Мало того, что не сумел объегорить сельскую девчонку, так ещё как последний дурак потратил на неё все свои деньги. Впрочем, чего жалеть? Легко пришли, легко ушли. Пусть хоть что-то останется на память теплёнку. Перед его внутренним взглядом промелькнуло восторженное личико, очарованное ярмарочными чудесами, и он тепло улыбнулся. Надеет, с ней всё в порядке. Цветик хорошая девчонка и заслуживает лучшей доли, чем быть обобраны до нитки первым же встречным авантюристом. К удивлению Юлиана, девушка почему-то не забывалась и даже больше. Когда его одолевали кошмары, она всегда приходила ему на помощь, и за это он был ей очень благодарен. В последнее время, стоило только закрыть глаза, и его осаждали разнообразные чудовища, причём не сказать, чтобы они вели себя агрессивно, скорее наоборот. Усевшись в отдалении, монстры с почтением взирали на Юлиана, да и выглядели они не так уж страшно. Конечно, зрелище было не для слабонервных, но среди них встречались очень даже симпатичные, особенно те, что были в облике фантастических зверей. Но от всех чудовищ исходила такая сильная монотонность потусторонней жути, что он не выдерживал и просыпался в холодном поту. К счастью для него, стоило девушке появиться, и они сразу же ориентировались. Правда, иногда она опаздывала, и тогда начиналась изматывающая игра в гляделки. Во время которой у Юлиана возникало неотвязное ощущение, что чудовище чего-то ждёт от него. Но вот только он никак не мог понять, чего именно. Но именно сегодня она появилась вовремя, и благодаря этому он хорошо выспался. При воспоминании о девушке Юлиана кольнуло совесть. Хмм, может, не стоило оставлять её одну? Вдруг эта дурочка попала в беду? Примелькнуло у него беспокойное мысль. поймав в себе на том, что неотверzano думает они, он рассердился. Да что ей сделается? Конечно, Цветанка сельский наивняк, но она же местная, при деньгах к тому же не дура. В случае чего вернётся домой к папеньке под крыло. Папа вскочил и активно размахивая руками занялся зарядкой. Но «Ну нет, мой мальчик. Даже не думай, ты сделал всё правильно. Куда уж тебе заботиться о спутнице? Не забывай, в средневековом мире женщина ждет от мужчины защиты, материальной, физической, а ты чего? Да ничего. Нечто среднего рода, ни мужчина, ни женщина. Конечно, при случае можно кулаками помахать, но не факт, что удастся отбиться. Ведь практического опыта кот наплакал. Последняя крупная драчка была перед встречей с Витазаром. Так отделали, что совершенно не хочется повторения. И страшно подумать, что будет, если дело дойдет до холодного оружия. Ведь я в жизни не держал ничего острее кухонного ножа. Ну, и маникюрных ножниц в бытность Юлечкой. А для мужиков в этом мире орудовать мечом привычное дело. Мигом порубит, как капусту. Да и в остальном полный лох. Всадник из меня тоже аховый, несмотря на уроки верховой езды. К сожалению, Юлька до дружи боялась лошадей. И это вышло мне боком. Недавно сдуру спер лошадь. Ха -ха. Но увы. Слава богу, страха переживать и больше нет. Но и да на местных мустангах к тому же без седла, похоже, абсолютно не моё призвание. Блин. Как был богатенькой дурочкой, которая ничего не умеет, так и остался. Да и учиться некогда при такой спешке. Пытаюсь убедить себя, что он не в ответе за обманутую им девушку, Юлиан всё равно расстроился. Он знал, что Цветанке, оставшейся соломиной вдовой, придётся очень нелегко. Учебники утверждали, что в мире средневекового патриархата женщина кругом виновата, что бы с ней ни случилось. И его собственный опыт, приобретённый в скитаниях, подтверждал этот постулат историков. Хватит заниматься самоедством. Далось тебе это, дурочка? Лучше о себе побеспокойся. Денок год оплакал. А когда не закончится, что будешь делать? А, да ладно. Что-нибудь придумай. Но тревога почему-то не уходила, и Юлиан, злясь на себя, начал рыться в вещевом мешке. Расчески нигде не было, и он, огорчённой потерей, запустил пальцы в сильно отросшие волосы. Вот гадство! Даже волосы нечем причесать, и глава уже грязная, пора мыть. Слава Богу, хоть в шее на постоялых дворах не нахватал. С превеликой неохотой он побрёл к небольшой речке, которая шумела на каменных перекатах, как пригородная электричка. и этим навевало ему ностальгические воспоминания о земле. Продравшись сквозь прибрежные заросли, Юлиан хмуро посмотрел на темную заводь с цветущими кувшинками. Летом купаться здесь было бы одно удовольствие, но сейчас вода была ледяной, а лодочки желтых листьев, плавающие на поверхности, напоминали ему о том, что это еще цветочки, не за горами уже осенние ненастья с его затяжными дождями, холодом и слякотью. Тем не менее юноша порадовался, что ему везет с погодой, да и дорога все время ведет на юг. Раздевшись, он зябко поежился и с разбегу бросился в воду. Он прошелся брасом от одного конца заводя до другого и выскочил на берег, где, стуча зубами от холода, забегал кругами, чтобы согреться и быстрее обсохнуть, а затем стремглав понесся к месту своей ночевки. Блин, да чего же достало мыться в ледяной воде, пробормотала он, натягивая на себя одежду. Видимо, я один такой дурак, что лезет мыться в первую попавшуюся лужу. Ну, вон мои доисторические предки не заморачивались и с гигиеной ничего. Правда, умирали рано. Зато какая у них была насыщенная жизнь. У костров плясали, мамонтов жрали, друг с другом воевали. С другой стороны, хочешь, чтобы пустили за стол в таверне либо Зарясина в общественную купальню, либо экономия Мойсен на природе. Конечно, это больше была привычка к чистоте, чем какая-то особая неприязнь к неопрятным бродягам в королевстве Дайн. Хотя в приличное заведение могли и не пустить, куда по старой привычке стремился Юлиан, причём не столько за едой, сколько послушать, что говорят о ночном королевстве. В последнее время его беспокоили дичайшие слухи, которые ходили о его жителях. Это могли быть обычные выдумки. Они всегда возникают, когда соседнее государство держит границы на замке, если бы не одно, но. Народная молва утверждала, что именно Эдайн держит соседей в изоляции при помощи какого-то мифического барьера, установленного ведьмами. А всё потому, Что жители ночного королевства Якоба имеют нездоровый пристрастие к питью свежей крови. В комарах такая привычка никого не удивляла, но двуногие кровопийцы почему-то всех пугали. Раньше Юлиан не обращал внимания на весь этот бред, воспринимая его как сказки, порождённые буйной фантазией людей, имеющих сочинительную жилку, но только до тех пор, пока в аучью не столкнулся с идаинновскими ведьмами, рассказы о которых он тоже считал выдумкой. Вообще-то его вера в материализм окружающего мира дала трещину после встречи с Витазаром, но окончательно его порушили именно они, ведьмы Дайна. Вопреки его ожиданиям, это оказалось не просто знахарки, хотя оброчаниями они тоже занимались. Впервые представительницу этого славного племени Юлиан повстречал на третий день своего путешествия по Дайну, и нужно признать, она произвела на него неизгладимое впечатление. В поисках пропитания он забрёл на городской базар, зная, что там всегда можно чем-нибудь поживиться. Но в этот раз ему не повезло, и он после безрезультатных хождений между торговыми рядами никто не хотел давать ему работу даже за еду. Уже собрался уходить, как вдруг девчонка, находящаяся поблизости, сбросила на землю огромный заплечный мешок и уперев руки в боки, бойко объявила, что она ведьма-практикантка. На вид девчонке было лет 16, сероглазая, рыжеволосая, она была прихорошенькой. Елена позабавила то, что традиционные полосатые челки и огромная островерхая шляпа прилагалась к короткой чёрной юбчонке и куцы кофточке такого же цвета. Зарывшись в свой мешок на халку без всякого смущения, продемонстрировала окружающим нарядные кружевные пантолунчики, находящиеся под пышной нижней юбкой. К складному столику ведьме-практикантке с множеством разноцветных зелий сразу же потянулись клиенты, а следом за ними двинулся и заинтересовавшийся Юлиан. Попутно он стащил яблоко у зазевавшейся зеленщицы, и хрустя сочной мякотью, встал в первых рядах собравшихся зевак. Юная ведьма не обманула ожидания зрителей и устроила отменное представление. Она взялась за омоложение толстой рябой тетки, которая решилась на этот эксперимент исключительно из-за того, что ее муженек сбежал к молоденькой соседке. Уж очень ей хотелось доказать своему благоверному паразиту, что он не прав, оставив такое сокровище. Тетка взгромоздилась на хрупкий складной стульчик, и, видимо, практикантка приступила к делу. Зелья, слитые в одну посудину, полыхнули и, задымившись, обдали окружающих жутко вонючим запахом. Девчонка покаша чуть чихнула и, заслушав ильстивый хор мужских голосов с пожеланиями здравия, набрала в грудь побольше воздуха. Догадавшись, что за этим последует, Юлиан предусмотрительно зажал уши, а остальной народ шарахнулся, когда она издала пронзительный крик, имитирующий вопль бальши. Пока окружающие приходили в себя после её хулиганской выходки и снова подтягивались к месту действия, Ведьма-практикантка довольно ухмыльнулась и, подмигнув и Юлиану, снова занялась делом. Она забрамотала колдовские наговоры, после общения со Святозаром некоторые фразы показались ему частично знакомыми, и по жидкости в посудине побежали разноцветные всполохи. Тетка малость обалдела от происходящего, но не утеряла мужества и стойкости и выдержала все колдовские манипуляции. При этом она не теряла бдительности и сразу же почувствовала неладное, когда, видимо, практикантка засуетилась, пробуя все новые вариации зелий и наговоров. Увы, несмотря на все усилия девчонки, процесс омоложения дал сбой. А когда лицо тётки приобрело стойкий лягушачий оттенок, превратив её в воплощение Шрека, она сочла за благо слинять. Обернувшись кошкой, видимо, практикантка молниеносно шмыгнула под крыльцо ближайшего дома. Видя такое дело, тётка взъярилась, и было отчего. Ведь на всех не наберёшься любителей батрахологии, а попросту лягушек. Царевна они в своём болоте, или нет? Батрахология наука о земноводных. Бросившись с животом на землю, обманутая клиентка попыталась извлечь из-под крыльца ощерившуюся рыжую кошку. Ха, но куда там? Не взирая на глушительные вопли тётки, мурлыканья вкакую не желала принимать рекламацию и платить неустойку за незадачливую ведьму, тем более своей шкуркой. Забившись в убежище, она разъёрённо шипела и сверкая серыми глазищами отбивалась как могла. В результате победа осталась за кошкой. Нища одна царапанная тётка не выдержала и отступилась. Благо зелёный окрас сам по себе начал сходить с её лица. Юлиан хохотал вместе с остальными зрителями, убеждённый, что видит талантливо разыгранный фарс с сеансом внушения, как у Уолфа Миссинга. Но впоследствии он засомневался, что это была всего лишь галлюцинация. Слишком уж кошка рыжая и сероглазая походила на шакадливую ведьмочку. Впоследствии он узнал, что ведьмая Дайна это жрица Сиёфник или всеобщая матери, которая издревле творила с собой древний культ. зародившиеся в незапамятные времена. Они имели собственную организацию, с которой считался сам король. В общем-то, обитатели ведьминских кругов по своему устройству мало чем отличались от крестьянских монастырей. Да и в народе жрицы сиёфник выполняли те же функции, что и прочие служители культов, разве что более эффективно. Как бы то ни было, а жители дайно свято верили, что ведьмы это самые настоящие колдуни. По слухам, они умели влиять даже на погоду, мол, вызвать дождь или засуху для них плёвое дело. Что уж говорить о такой мелочи, как превращение в кошку. Для ведьмы это считалось само собой разумеющимся умением. Конечно же, обычные люди относились к ведьмам с опаской, и тем не менее частенько обращались к ним за помощью, как лечебной, так и по хозяйству, особенно если нужно было изгнать крыс из амбаров или насекомых, ополчившихся на поля. Однажды Юлиан сам видел такого красалову в юбке. Цепочка грызунов послушно следовала за темноволосой изящной девушкой, которая шагала так легко, что казалось, будто она парит над землёй. Внешность была ещё одним отличительным признаком идаинских ведьм. Несмотря на разнообразную цветовую палитру, присущая им тонкая красота и воздушность свидетельствовала о том, что необычные способности возникают не на пустом месте, а передаются от матери к дочери. Юлиан решил, что идановские ведьмы живут на подобии Амазонок и признают только дочерей. Народ шептался, что рождающихся мальчиков они превращают в козлов или убивают на шабашах, принося их в жертву своей богине. Если существует самая настоящая колдунья, то почему не быть вампиром, пришёл к Юлиан к закономерному выводу. Озабоченный перспективой встречи с кровососущим населением ночного королевства, он позабыл о девушке, как вдруг лесную тишину нарушил отчаянный женский крик. Он перестал рыться в сумке и выпрямившись, настороженно прислушался. Крик донёсся со стороны дороги, и это наводило на определённое подозрение. Блин, пора делать ноги. Похоже, поблизости ошивается банда Соловьёв-разбойников, подумал юноша и, заслушав новый зов о помощи, без промедления покидал свой отличный мешок оставшиеся вещи. Спасибо, что предупредила, дорогуша. Прости, но поблизости нет ни дураков, ни рыцарей. Как-нибудь выпутавывайся сама. Лично мне неприятности ни к чему. Совести его не мучило. Перед тем как устроить себе ночёвку в лесу, Юлиан зашёл в трактир при постоялом дворе, и там как раз обсуждали разбойников, которые с недавних пор завелись в округе. Завсегдатаи склонялись к мысли, что это пришлый люд. Местные не рисковали заниматься разбоем вблизи Видавской обители. Как бы то ни было, разбойники женщин не трогали. Конечно, грабили и насиловали, но не убивали, даже если они упорно сопротивлялись, и если верить росскому снёму, жертнут нападения. «И чего ты так надрываешься, дорогуша?» – насмешливо подумал юноша, уже наслышанная о вольных нравах и дайских женщин. «Подумаешь, ребята малость развлекутся. Главное при этом не нервничать и вовремя расслабиться». Уверена, что разбойники напали на крестьянку, идущую по своим делам. Он уже нырнул в густой подлесок, обходя опасный участок дороги, как вдруг услышал свое имя. Словно громом поражённый, Юлиан застыл на месте. Это был голос Свитанки. Он не сомневался в этом. Не может быть. Да откуда она здесь взялась? мысленно воскликнул он и уже зная ответ, страдальчески возвёл очи в горе. Вот дурище всё-таки выследило. Несмотря на злость, ноги сами понесли его к дороге. Крытинка безмозглая, дура деревенская. Надо было тебя проучить и оставить Банди на растерзание. Впредь была бы наука, знала бы, как таскаться за мужьями-авантюристами и портить им жизнь. Ругался он на ходу. Когда дорога была уже совсем близко, Юлиан упал на землю и осторожно выглянулась при дорожных кустов. Это действительно была цветанка, а рядом с ней стояли четыре здоровенных мужика зверообразного вида. Мерзко ухмыляясь, один из разбойников её держал, а другой тем временем неспешно обыскивал на предмет ценного имущества. Причём оба попутно лапали девушке, что очень не понравилось её законному мужу. "Вот скоты! Оторвать бы им руки за такое дело. Это вам не распущенная дайновская бабёнка, а настоящая мусульманка, воспитанная в скромности и целомудрии". Процедил Юлианского зубы, лихорадочно соображая, как выручить девушку из беды. В общем-то, выбора не было. За немением оружия единственное, на что он мог рассчитывать это фактор неожиданности. Пока не иссякла решимость, юноше пуля вылетела на дорогу, и что есть силы, пнул по ладышке бородатого мужика, державшего цвитанку. Разбойник взвыл от боли, и пока тот баюкал родную конечность, он схватил девушку за руку и потащил за собой. Не тормози, иначе соловей разбойники догонят и от души навешают нам «Да, я! Это я! Хватит уже таращиться!» – прикрепнул Юлиан на девушку. «Блин! Еще успеешь налюбоваться, а сейчас, будь добра, шевели конечностями!» – проворчал он и, не выдержав, улыбнулся. «Привет, цыпленок! Давно не виделись!» «Да, давно, муж мой!» – ошарашенная девушка просияла и попыталась поклониться на бегу. «Я уже думала, что никогда тебя не увижу. Как ты здесь оказался?» «То же самое я хотел спросить у тебя!» Юлиан свёл брови к переносице, решив без промедления расставить все точки над и. Но ему помешали разбойники. Опомнившись, они с рёвом пустились в погоню. Встревоженный он оглянулся и снова силой потащил Светланку за собой. Давай оставим разговоры на потом, а сейчас бежим. Быстрее, что ты тащишься как улитка? Не бойся, я не отстану. Не для того я столько тебя искала. Заслышав слёзы в голосе девушки, Юлиан обернулся. Не реви, хорошо? попросил он. Иначе как пить дать отстанешь. Свиданка с готовностью кивнула, но надолго её не хватило. Видя, что ей не угнаться за легконогим юношей, она остановилась и задыхаясь прикричала: "Юлиан, беги! Я слышала, женщин разбойники не трогают, а тебя не могут убить. Но ну нет, бежим вместе. Мало ведь что этим гладам взбредёт в голову". Он покрепче перехватил руку девушки и снова потащил её за собой. И то не оставалось ничего нового, кроме как по виноваться. Молодые люди то и дело оглядывались на бегу, но вы привычным к бродяжничеству разбойники не отставали и даже больше. Расстояние между ними и беглецами неуклонно сокращалось. Будь Юлиан один, он легко шел бад погони, но только не вместе с девушкой, хотя она старалась со всех сил и даже не замечала, что от его хватки у неё уже посинели пальцы на руке. Конечно, Светланка была по-крестьянски выносливой, но бегать она не привыкла. Вдобавок ей мешала длинная юбка из плотного платка, которая путалась в ногах. Всё, выдохнула она, остановившись. Пусти, я больше не могу. Судя по запылённому дыханию, это действительно было так. Тогда Юлиан подхватил девушку на руки и велил ей заткнуться, когда она запротестовала. казалось, спасение было уже совсем близко. Перед быглеццами замаячил лес, где юноша надеялся укрыться. Как вдруг в его предплечье вонзился острый нож. С горяча Юлиан не почувствовал боли, но рука сразу же онемела. Блин, кажется, хана. Мелькнула у него безкураживающая мысль, и к довершению несчастья он споткнулся. Ранина на рука больше не повиновалась ему, из-за чего он не смог держать девушку, и, падая, она сбила его с ног. При попытке подняться у него сразу же вызвездило перед глазами, и в ярости он стукнул по земле здоровой рукой. «Цветанка, хоть ты спасайся! Не стой, дурище! Беги!» «Нет!» – воскликнула девушка и, схватив палку, заслонила его с собой. «Не подходите, гады!» Она взмахнулась на подоспевших разбойников и гневно взвизгнула, когда один из них выкрутил ей руку вместе с палкой. Бородатый мужик с двумя недостающими зубами на верхней челюсти мерзко ухмыльнулся и начал подступать к Юлиану, при этом многозначительно поигрывая ножом. "Дяденьки, будьте добреньки, не троньте моего мужа", взмолилась остервенелая брыкающая цветанка под довольное рычание разбойников. "Не взفكой, красай. Сам мы его не тронем, правда, парни?" процидил щербатый разбойник. Той муженяк слишком молод и красив, чтобы портить такой ценный товар. А мы только кое-что ему отрежем перед тем, как продать раба торговцам. Поверь, при его внешности это лишнее. Зато он будет пользоваться большим спросом в халифате Тавис. Ихние богатеи любят услаждать свои слухо нежными мальчишскими голосами. Разбойник наклонился над Юлианом, и тот, выдернув нож из своего предплечья, воткнул ему в живот Обваляешься, козёл. Не сказать, что слишком дорожу своим хозяйством, но пока оно в моём распоряжении, никакой гад его не отрежет, злобно прошептал юноша и побелев как полотно, закрыл глаза. И за резкого движения из его руки снова сылой хлынула кровь. завопила обезумевшая девушка, с недюжиной силы вырвалась из рук пожилого разбойника. «Дяденька, миленький! Вы же хотели сохранить ему жизнь! Пожалуйста, перевяжите рану, не дайте Юлиану умереть! Я все отдам, честное слово! Я дочь Ивина Медуница, торговца из ладони, у меня есть деньги!» Удивительно, но ее слова возымели действием. Один из разбойников наморщил лоб. «Да, что-то я слышала о таком. Йо!» «Не тот ли это Иви, на котором ходили слухи, что он женат на ночной охотнице?» — воскликнул он и обменялся многозначительными взглядами со своими товарищами. Разбойник аккуратно поставил девушку на ноги и вежливо пробормотал. «Извиняйте, барышня, вышла небольшая ошибочка. Будьте добреньки, не серчайте на старину Хрома, хорошо? Мы ж не со зла, с кем не бывает!» Ну, малюк перепили и решили малость пошутковать, правда, парни? В подтверждение его подельники закивали головами. Так мы пойдём, милостивая госпожа, здравия вам и вашему достопочтенному мужу. А шарашенная девушка ничего не понимающим взглядом смотрела на то, как здоровенные мужики, глупо ухмыляясь, сначала осторожно попятились, а затем дали дёру, оставив на произвол судьбы своего товарища, скорчившегося на земле. С горяча Цвитанка бросилась следом за разбойниками. "Эй, дяденьки, вы куда? А деньги? А раненый? Вы вернитесь! Одной мне не справиться с двоими", завопила она, размахивая руками. "Ай, да ну вас к шайтану! Какие-то зайцы, а не разбойники", в сердцах воскликнула Цвитанка и бросилась к Юлиану. Увидев в каком он состоянии, девушка сама побелела как полотно. От огромной кровопотери он уже стоял на грани между жизнью и смертью. Знаменуя скорым концом черты прекрасного лица заострились и обрели неземное выражение, превращая юношу в небожителя, недоступного для простых человеческих чувств. Как могла Цвитанка перевязала рану на предплечье, которая уже не так бурно кровоточила, и опустившись рядом, растерянно посмотрела на своё недавно приобретённое сокровище. Судя по всему, муж снова готовился сбежать, причём туда, откуда нет возврата. — О, великий и милостивый Аллах, услышь мою молитву, подскажи, что мне делать? — взмолилась она, ломая руки. И тут неожиданно перед глазами девушки замелькали картинки из детства, показывающих, как Меланика лечит ее многочисленных братьев и сестер. Не раздумывая, она положила ладонь на лоб Юлиана, и слова наговора сами собой всплыли в ее памяти. — Мать небес! — Не будь скупа, не отдай мне звёздный ковшик. Я за это тебе дам золотой свой грошник. К концу простенького речитатива лицо юноши порозовело, и он начал ровней дышать. Страшно обрадованная Цветанка затараторила все наговору, что слышала о матери. Солнце ласкавый цветок, подари мне лепесток, он здоровье принесёт. На последнем стишке Тёмно-рыжие ресницы заметно трогнули, и Юлиан, слегка улыбнувшись, открыл глаза. Цыплёнок, что за хинею ты бормочешь? И это вместо того, чтобы рыдать над раненым бойцом, грудью вставшим на твою защиту. Чем заниматься всякой ерундой? Лучше принеси мне попить, а то я просто умираю от жажды. Родник недалеко, вон за тем камнем, похожим на медведя. О, Аллах, спасибо тебе, Всемогущий! Счастливая цвитанка подхватилась с места и вскоре вернулась с полным ковшом ледяной воды. Жизнетельная влага, чистая как слёзы ребёнка, довершила начатое чудо. Жадными глотками Юлиан в два счёта опустошил ковш, и ему сразу же стало лучше. Но радоваться было ещё рано. При помощи девушки он поднялся на ноги и с трудом удержался в сознании. Ранение дало о себе знать сильнейшим головокружением и острой дергающей боли в предплечье. «Давай-ка, Цветик, попробуем добраться до цивилизации!» Чуть слышно про Барматалон. «Неподалеку отсюда есть постоялый двор. Только сначала будь добра. Подбери мое барахло и где-нибудь припрячь, хорошо? Мы с тобой не настолько богаты, чтобы разбрасываться нужными вещами». «А я тем временем пока постараюсь немного прийти в себя». «Нет, садиться я не буду. Помоги мне добраться до дерева, я постою, пока ты занимаешься делом». Цветанка не стала спорить и заодно собрала свои пожитки, разбросанные по дороге. Сделав, как просил Юлиан, она подставила ему плечо, и они с грехом пополам отправились в путь. Постоялый двор оказался совсем недалеко от того места, где они находились». Всю дорогу Илья старался бодриться и не слишком опираться на девушку, но его запал быстро закончился. Под конец пути он находился уже в полуобморочном состоянии. Тем не менее, он нашел в себе силы дойти самостоятельно. На пороге аккуратного двухэтажного дома с открытой террасой у Вита цветущими розами их уже поджидала хозяйка постоялого двора. Это была красивая блондинка лет под 30, назвавшаяся Руникой. Поняв, что юноша ранен, она разохохолась и бросилась ему навстречу. Помощь пришла с как нельзя кстати. Цведанка уже еле передвигала ноги, сгибаясь под тяжестью своего рослого спутника. Как только выяснила, что один из разбойников тоже ранен и валяется у дороги, хозяйка постояла во дворе, тут же послала за ним работником. С извиняющейся улыбкой она сказала, что за выдачу бандитов живыми или мёртвыми власти дают очень хорошие деньги. Девушке не было до этого никакого дела, но она согласно кивнула и при этом мечтает только об одном поскорее добраться до места. Взобравшись по лестнице на второй этаж, она втащила чуть живого юношу в отведённую хозяйкой комнату и положила его на кровать. Как только промокшая от крови повязка была поменена на свежую, девушка отправилась за лекаркой. К счастью, поблизости оказалась обитель ведьминских кругов, и не пришлось бегать по округе в поисках бродячей целительницы. Выйдя к указанному хозяйкой ориентиру, цветанка задрала голову и с опаской посмотрела на высокие сосны, шумящие на ветру. Лесная тропинка, ведущая к ведовской обители, пролегала через бор, который показался ей мрачным и темным. Несмотря на страхи, по дороге и никто не встретился – ни зверь, ни человек. В чистом лесу было на удивление спокойно и даже солнечно. Куда ни киньнуть взгляд, простирались огромные заросли черничника, соседствующие с мшистыми полянами, на которых то тут, то там выглядывали нарядные шляпки крепеньких сыроежек. С ощущением, что лес её принял и с ней не случится ничего плохого, девушка уже без оглядки зашагала по лесной тропинке, ровной, как ковровая дорожка. Вскоре показалась стена, окружающая Видовскую обитель, и она, пройдя вдоль неё, оказалась у высоченных ворот. Все-таки Цветанке было немного страшно входить в обитель легендарных ведьм, и она, собираясь с духом, остановилась у небольшой дверцы в воротах. Не успела она постучать, как вышла высокая темловолосая девушка, которая по виду была ее ровесницей или немного старше. Несмотря на простую крестьянскую одежду, с первого взгляда было ясно, кто она такая. «С такой красотой в поле не работает, и навоз за коровами не чистят», – подумала Цветанка. Да и материал у платья слишком дорогой, явно господский. «Какая нужда привела тебя в нашу обитель?» Спросила ведьма, глядя на оробевшую посетительницу ясными синими глазами. Приветливое обращение подбодрило цветанку, и она облегченно перевела дух. «Слава всеми листи вашему Аллаху! Кажется, никто не собирается сажать меня на лопату и отправлять в печь». Девочка низко поклонилась, но не успела она открыть рот, как дверца в воротах снова отворилась, и оттуда выскочила девочка лет 10. Не обращая внимания на Цветанку, она обняла синеглазую и, видимо, заглянула ей в лицо. "Мам, когда ты снова приедешь?" протянула она жалобным голоском. "А нет. Кажется, я ещё никуда не уехала. Мамочка, я уже соскучилась по тебе. Не уезжай." «Или забери меня с собой», – взмолилась девочка, прижимаясь к синеглазе красавице-ведьме, и та в притворном удивлении приподняла брови. «Да ты моя милая, порядочная капризуля! Сама знаешь, что я не смогу остаться, а ты должна учиться!» Глядя на миленькую семейную сцену, Цветанка запоздала и удивилась. «Не зря говорят, что ведьма выглядит моложе своего возраста», – подумала она, и у нее защемило сердечко при воспоминании о собственной матери. Миланика любила её, но старалась этого не показывать и ровно относилась ко всем детям. Но ведь сердце не обманешь. Ласковый взгляд, нежное прикосновение этого было достаточно, чтобы девочка чувствовала себя защищённой, несмотря на все свои детские невзгоды. Цветанка сморгнула набежавшие слёзы и заметила, что девочка тоже накуксилась, собираясь заплакать. Поучительные нотации не возымели действия, и ведьма поставила сундучок на землю. «Аннет, прекрати!» – сказала она и подхватила дочь на руки. «Я тоже тебя люблю и не хочу с тобой расставаться. Но у каждой из нас есть свои обязанности, которые мы никому не можем перепоручить. Да и что сказал бы их величь?» Она показалась на цветанку. «Детка, не нужно огорчать Рара». Как думаешь, что бы он сказал, увидев, что ты распускаешь нюни, как обычная дворовая девчонка? Что ему стыдно за меня? девочка всхлипнула. Мам, ну ведь ты ему не скажешь? Хм. Нет, конечно, ведьма поставила дочку на землю и подтолкнула её к воротам. А нет, ты же знаешь, долгие проводы долгие слёзы. Беги внутрь, пока наставница тебя не хватилась. Девочка послушалась и направилась была к воротам, а затем снова подбежала к матери. «Ну, в чем дело?» – нахмурилась она. «Мам, наклонись!» – забыла сказать, что я тебя люблю! – прошептала девочка и, развернувшись, убежала за ворота. «Ах ты, глупенький зайчонок! Я тоже тебя люблю!» – пробормотала растроганная ведьма и виновата глянула на цветанку. Извини за задержку, дорогая. Как я понимаю, тебе нужна лечебная помощь. К счастью, все нужно у меня с собой, и мы хоть сейчас можем пуститься в путь. Спасибо, госпожа!» Светанка снова низко поклонилась. «Это вы извините, что я побеспокоила вас?» «Ничего страшного, детка. Как тебя зовут?» «Светана, дочь Евина Медуницы. Ну, а ты можешь звать меня Аделия». В свою очередь представилась ведьма. «Рада знакомству, Ханна Маделия!» – уважительно отозвалась девушка и снова отвесила глубокий поклон. В ведьме помимо ошеломляющей красоты было нечто такое, что вызывало у нее невольное почтение. Возможно, такое действие оказывала ее королевская осанка и надменность, то и дело проскальзывающее, если не во взгляде, то в повороте головы. А еще были утонченно изысканные манеры, о которых она, казалось, не забывала ни на мгновение. быть привыкла жить под постоянным прицелом недоброго глаз, подумала Цвитанка, которой такие взгляды тоже были не в новинку. "О, так ты из халифата Персии", сказала ведьма, и девушка растерянно моргнула. "Да, госпожа", созналась Цвитанка, и они отправились в путь. Спустя некоторое время Адели покосилась на девушку и та робко улыбнулась, перехватив её оценивающий взгляд. Ведьма была не менее проницательная, чем она. В свою очередь, Анна тоже подметила, что одежда на девушки очень хорошего качества, да и внешне она держится с достоинством. Это говорило о том, что она выросла в достатке, и у неё не было нужды присмыкаться из-за куска хлеба. Что касается робости и поклонов, то они говорили лишь о дане традициям, впитанным с молоком матери, но никак не об ощущении собственной приниженности. Поскольку скромность не позволяла девушке начать разговор, Адели взяла инициативу в свои руки. Не подскажешь, что тебя привело в наши края? спросила она с улыбкой. Ведь халифат Персии не близкий свет. Цвитанка потупилась и покраснела. Замешательство на её личике говорило само за себя, и, видимо, спрятала понимающую улыбку. Извини, кажется, я лезу не в своё дело. Хотя догадаться не сложно. Дожже да из Драбля повелело, что большинство женщин перемещаются по миру, следуя за мужчиной. Видимо, ты тоже не исключение. Да, ханом. Не стала отбираться цветанка и поспешно добавила. «Нет, вы не думайте, я не какая-нибудь легкомысленно искательница приключений». «Правда?» – Адели смирила спутницу лукавым взглядом. Ее приятно удивил литературный оборот ее речи. За непритязательной внешностью крестьянки пряталась образованная девушка. «Честное слово, Юлиан мой муж». «Вот оно что! Значит, вы супружеская пара, находящаяся в путешествии». Насколько я знаю, имя твоего мужа не характерно для ваших мест, заметила Адели. Интересно, как вы познакомились? Может, расскажешь, чтобы веселей шагалось? попросила она, и её глаза загорелись девиччим воодушевлением. Знаешь, я просто обожаю любовные истории. Это же такая романтика. Нечаянная встреча взглядами, и ноги подкашиваются от слабости, а в мыслях только одно: это он! Прелесть! Не говоря уже о первом поцелуе при свете луны, когда украдко сбежишь из дома на свидание с милым сердцу рыцарем. Просьба ведьмы снова вогнала цветанку в краску. — Что вы, хану! — пролепетала девушка. — В нашей же нитьбе не было ничего романтического. Я же ярмарочная невеста! — грустно добавила она. Ее руки потянулись к шелковому головному платку, повязанному так, как это было принято у замужних женщин Адисом. В её движениях не было привычной ловкости, и Адели пришла к выводу, что же за муж, она вышла совсем недавно. Слово за слово, она всё же вытянула из спутницы всю историю. Услышав слова, сказанные убегающими разбойниками, ведьма посерьёзнела, смерила девушку настороженным взглядом. Готовая к схватке не на жизнь, а на смерть, она будто невзначай положила руку на грудь, и амулет, отзываясь на её призыв, ощутимо нагрелся. Внутри невзрачного камешка вспыхнула разгорающаяся синяя искра. Слава богам, девочка-человек. Адели расслабилась, но её не сразу отпустило внутреннее напряжение. Вероятнее всего, слухи о вампирах это очередная выдумка, и всё же не мешает проверить целостность барьера, озабоченно подумала она. Наверняка Эвольд будет против и заявит, что я паникёрша. Конечно, Границу с Ночным Королевством по-прежнему патрулируют, но, боюсь, без ведьм в их составе от этого мало проку. О боги! Если магический барьер, ослаб и вампиры просачиваются во внешний мир, то это катастрофа. Никому неизвестно, насколько они сейчас расплодились. О чем только думали предки? Нужно было не огораживаться от опасных тварей, а сразу их уничтожить. «Госпожа Ателия, что-то случилось?» Встревоженный голос девушки вывел её из невесёлых раздумий. Нет, не о детках. Просто задумалась о неотложных делах. Похоже, они доставляют вам немало хлопот, робко заметила Цветанка, гадающая, чем вызвана внезапная отчуждённость ведьма. И не говори, дорогая, за что не возместь, везде одна главная боль. Россияна назвалась Адели и, бросив взгляд на дорогу, добавила: "О, кажется, мы уже пришли. Сейчас за поворотом будет трактир Рунники".